Егор проснулся за рулем своего краза. Была ночь. Буран уже кончился. Егор протер глаза и увидел прямо перед собой вдалеке силуэт высокого холма. Холм был огромный. По его склонам виднелись огни костров, свет фонарей, фар автомобилей и вспышки электросварки. Егор завел двигатель, включил передачу и нажал на педаль газа. Крас медленно пополз по снежной целине, пока не выбрался на биторку. Егор вел свою машину по направлению к холму. Постепенно до слуха Егора стал доноситься рев многих двигателей, автомобилей, компрессоров, кранов и прочей строительной техники. Егор проехал мимо указателя с надписью «Овраг на горе». Его крас, тужно урча, стал подниматься вверх по склону. На встречу ему вереницей шла техника, покидающая склон холма. По обочинам дороги стояли строители в засаленных телогрейках и оранжевых касках. Повсюду они укрепляли стены — возвышающиеся над землей метра на два. К стенам приставляли специальные упоры из бревен и металлических конструкций, которые варили сваркой. Почти у самой вершины холма, прямо под колеса Егорова автомобиля, метнулся невысокий мужичок в болоневом плаще и оранжевой каске. Егор увидел его искаженное злобое лицо в свете горящих костров и резко нажал на тормоз. «Куда хомятишь мудила? Разворачивай на...» заорал Егору Балоневой. Егор вылез на подножку автомобиля, спросил дружелюбно. «Кто у вас здесь главный?» «Но «Ну, я главный! Разворачивай нахер! Кому говорят!» — ответил Болоневый. Егор полез обратно в кабину краза, взял с бардачка документы, вылез из машины и пошел к мужику. Егор вручил удивленному мужику бланк накладной и ручку. «Если ты главный, давай, расписывайся!» «Какого будет, ты мне эта писулька суешь!» — возмутился был мужик. «А такого!» — ответил Егор. «Я тебе машину пригнал. За нее в накладной расписаться следует». «Ты кто такой нахер?» — Егор Матвеев с автокомбината, машину вам пригнал, во! Егор указал на крас. — Да пошел ты знаешь куда, лезь в свою машину, чтобы через минуту был внизу, там поговорим, на! И Болоневый пошел между костров, туда, где рабочие крепили при помощи сварки металлические упоры к бетонной башне. Егор смотрел ему вслед. К Егору подошел один из рабочих, спросил. — Курю нет, а то вторую смену Пашу не разгибаясь, папирос кончились. Егор достал пачку, протянул рабочему, тот закурил. «Чего у вас здесь происходит?» – спросил Егор. «Известно, что происходит. Жопа!» – объяснил рабочий. «Инженеры, сути проект придумали, завод здесь построить, а он ни хрена не строится». «Как это не строится?» – не понял Егор. «А так, мы днем стен кладем, а они за ночь в землю уходит «Как уходит «Вертикально берут и уходят». «Так фундамент, небось, плохо положили». «Как же плохо! Целое море бетона закачали, а его как не бывало. Весь в землю, как вода, ушел». Из Москвы комиссия приезжала, скважину бурили. Хороший грунт, говорят. Чего угодно построить можно. Да не стоит ни хера, потому как аномалия. Вдруг Егору показалось, что произошло что-то вроде толчка. Недостроенные стены стали медленно уходить в землю. Деревянные бревна, при помощи которых они были закреплены, стали ломаться как спички, а металлические конструкции стали гнуться с ужасным скрежетом и уходить в землю вместе со стенами. О, началось спокойно констатировал рабочий смоляться Гарку. Егор удивленно смотрел на чудо, которое происходило на его глазах. Неожиданно и крас, Егора начал медленно погружаться в землю. Егор бросился к машине, вскочил на подножку, завел двигатель, попытался выехать из ямы, но машина все больше и больше погружалась в землю. Колеса буксовали в рыхлом грунте, смешанном со снегом. Надо было спасаться самому. Егор попытался открыть дверь, но было уже поздно, ее прижимала земля. Крас неравномерными толчками продолжал погружаться в землю. Через несколько секунд земля уже засыпала окна. Стекла трещали под тяжестью грунта. Машина полностью ушла под землю. Потом стали трескаться стекла кабины. Рыхлая земля хлынула со всех сторон в машину.